Он перешел к боковому окну, выходившему во двор с конюшнями, и свистнул Балтазару, который вечно лежал под башенкой с часами. Старый пёш посмотрел вверх, помахал хвостом. «Бедный старикан!» — подумал Джолиан, переходя опять к другому окну. Он чувствовал себя как-то тревожно всю эту неделю с того времени,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 Уже добралась до старого дуба. Листья его коричневели. Солнце в это лето светило жарко и щедро. Что дизельнет той жизни людей? Я могу долго прожить, думал Дзюльон. Я покрываюсь плесенью от отсутствия тепла. Если не смогу работать, уеду в Париж.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 Холли въезжала во двор на своей длиннохвостой лошадке. Она взглянула наверх, он помахал ей. Она что-то притихла в последнее время. Старше становится, думал он. Начинает мечтать о своем будущем, как все они малыши. О, черт.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 К вам, дама, сэр, миссис Эйрон. Вот удивительное совпадение. Войдя в картинную галерею, как ее до сих пор назвали, он увидел Ирен, стоявшую у окна. Она подошла к нему со словами. Я прошла там, где посторонним ходить воспрещается, рощей и садом.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 что у меня был солнцем. Он сказал одну вещь, которая меня напугала. Он сказал, «Вы все еще моя жена». «Что-что?» — воскликнул Джолиан. «Вам нельзя жить одной». И он продолжал смотреть на нее, не отрываясь, подавленной мыслью, что там, где красота, всегда что-нибудь да нечисто. И что, несомненно, поэтому многие и считают ее греховной. Так, что еще? Он просил позволения пожать мне руку. И вы позволили? Да. Я уверен, что когда он пришел, он этого не хотел. Но он стал другим, пока был у меня. Нельзя вам продолжать так жить одной. У меня нет ни одной женщины, которую я могла бы позвать к тебе. И не могу же я взять любовника по заказу. Кузен джолен избави боже сказал Джолиан.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 обсуждали манеру англичан и французов и их различное отношение к искусству. Но на Джолиона пёстрое листво изгороди, окаймлявшее длинную прямую просеку, щебетание зябликов, проносившихся мимо них, запах подожжённой сорной травы, поворот шеи и рэн очарование этих тёмных глаз, время от времени взглядывавших на него, обаяние всей её фигуры, производили...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 Я думаю, что я любима по натуре. Не верю, сказал Джолиан. У вас много знакомых? Очень мало. На вокзале Ватерлоу они взяли экипаж, и он довез ее до двери ее дома. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку и сказал. Знаете...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 Какая у нее одинокая, беспросветная, безысходная жизнь. Клуб «Всякая-всятина», — сказал он в окошечко кучеру. Когда экипаж свернул на набережную, какой-то господин в цилиндре и пальто быстро прошел мимо, держась так близко к стене, что, казалось, он задевал ее. Ей богу подумал джоли он это сум что ему здесь надо и остановив экипаж за углом он вышел и вернулся к тому месту откуда был виден ее подъезд солнце остановился перед домом он смотрел на светлые окна если он войдет как мне поступить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 Сделал еще несколько шагов по тротуару. Он уже был у самого подъезда, но внезапно остановился круто, повернулся на каблуках и пошел обратно к реке. «Как быть?» — подумал Джолиан. «Через 10 шагов он меня увидит». И, повернув, он быстро зашагал обратно. Шаги его кузена раздавались близко позади, но он успел дойти до своего экипажа, сесть в него раньше, чем солнце завернул за угол. «Поезжайте!» — крикнула в окошко. Фигура Сомса выросла рядом. «Кэп!» — окликнул он. «Кэп!» — занят? «Хеллоу!» «Хеллоу?» — ответил Джолион. «Вы?» Налетая его кузена, казавшимся белым свечи фонаря,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 «Вы не находите?» «Нельзя быть и охотником, и дичью сразу!» «Благодарю за предостережение», — сказал Сомст. «Вы очень добры». «Но я еще не решил окончательно». «Но она-то решила», — сказал Джолион, глядя прямо перед собой.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 «Сказал Сомс, который тоже в невыносимом положении. Ее положение — это то, что она сама для себя сделала. моё это то, что она для меня устроила. Я совсем не уверен, что в ее же собственных интересах я не предложу ей вернуться ко мне». Воскликнул Джолиан, и дрожь прошла по всему его телу. Не понимаю. Что вы хотите сказать этим вашим что-что? Холодно проговорил Сомас. Ваше право входить в ее дела ограничивается выплатой ей процентов. И я просил бы вас не забывать о том,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 Внезапно Солнц сказал, «Это для нее во многих отношениях лучшее. Что может случиться?» При этих словах Тюля он почувствовал такое смятение, что едва мог заставить себя усидеть в экипаже. Казалось, его втиснули в ящик сотнями тысяч его соотечественников.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 сделать, чтобы помочь ей. Если бы отец был жив, вот кто мог бы многое сделать. Ну, почему же он не может сделать того, что сделал бы отец? Разве он недостаточно стар? 50 вступило, дважды женат. У него уже взрослые дочери и сын.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 Он предостерегает бассейн, а теперь, теперь он чуть ли не сам нуждается в предостережении. Странно, подумал он, а вот уж действительно чертовски странно.